черные силуэты высоких пальм прорезали из крестое покрывала владычицы таинств раскинувшиеся над миром самоцветные россыпи созвездий неспешно неуловимы для взгляда совершали свое еженочное вращение отражаясь в темном зеркале неспешной великой реке казалось вся таурду ад погружалась в первозданную тьму из бескрайних вод которой некогда зародилась жизнь далеко оставались тревоги и насущные заботы Смешанные чувства, долг. Разум и сердце до краев наполнялись живой, дышащей тишиной. Жизнь на острове Хэнму затихала рано. И уже после вечерних молитв все погружалось в эту мистическую тишину. Но и вставали здесь едва ли не с первыми лучами ладьи Амна, по крайней мере подмастерья, желавшие приобщиться к мудрости великого зодчего. Аниред знала, что с утра, когда придет время начать новый день в мастерской, Она крепко пожалеет о своих ночных бдениях, но не могла лишить себя этой чудесной глубины умиротворения. Даже усталость тела, казалось, отступала по мере того, как очищался разум. Одна мысль не давала ей покоя. Дядю она не видела уже два дня, хотя до этого он ни разу за все путешествие не пренебрегал ее обучением. Какие дела могли отвлечь Хатепера здесь, вдали от столицы? Разве что осведомители принесли тревожные вести, а он пока не счел возможным поделиться этими вестями с племянницей. Сегодня Аниред даже послала к нему Мэйю с просьбой о встрече, поскольку сама весь день провела в каменоломнях на восточном берегу. Мэйя вечером успела передать ответ великого управителя. Он говорил, что, скорее всего, успеет присоединиться к ней на прогулке, но пока Хаттепер так и не подошел. И Аниред беспокоилась. Чтобы не тревожиться попусту, она вспоминала подробности минувшего дня. к перетаскиванию гранитных блоков ее пока не привлекали, но мастер у которого она обучалась с гордостью рассказал ей об уникальных качествах добываемого здесь камня ни один император приказывал возвести обелиск, чествующий богов в ходе его правления, именно из местного гранита черного серого или красного из великолепного красного гранита по слухам возводились и древние храмы владыки первородного огня прекрасные и жуткие. но вряд ли теперь существовали на свете те, кто видел эти постройки или хотя бы знал о них что-то доподлинно. Мастер о знакомила неред со сложной техникой расчета, которую она хоть и поняла в силу своего образования. Но повторить после краткого сегодняшнего ознакомления не сумела бы, да и неудиво настоящие зодчие обучались годами. Потом учитель объяснил царевне, как именно будущим обелиском придавали их уникальную форму. символизирующую первый островок суши выступивший из первородных водней бытия из тела камня благодаря рукам умелых каменотёсов проступали очертания будущего творения, но то было делом ни одного дня выбор подходящей порода разметка нанесения первых штрихов и резцами все это требовало вдумчивой и кропотливой работы. Жрецы и скульпторы запечатлевали тексты испечяя знаками все четыре грани обелисков Лишь в самую последнюю очередь их вершины покрывались освященным электрумом. И тогда каменные шпили сияли, отражая лучи ладьи Амна так, что храмы было видно издалека, на много миль вокруг. Обелиски были своего рода путеводными огнями, помимо того, что несли функцию магической защиты мест силы и хранили память о тех, кто возвел их. Перевести же многотонные шпили к храмам отсюда из каменоломен великого зодчего можно было лишь с помощью местных жрецов заклинавших камень и вода. ни одна баржа не выдержала бы такой груз, даже современная, а что уже было говорить о временах, куда более давних, когда в ходу были более легкие суда? тишину нарушил звук шагов, и анеррет вынырнул из своих мыслей. кто-то направлялся к берегу из роща кто-то кого имбирая знал раз уж не предупредил царевну об опасности. таэх устоял в паре десятков шагов от нее скрытые тенями пальмовой роща его присутствие было незаметным он давала неред уединение, но свой долг стража нес исправно хотя какие здесь на острове храме могли быть опасности в самом-то деле Набирая был на ее взгляд чересчур подозрителен, впрочем для его рода занятий это было даже полезным свойством. анирет обернулась и завидев дядю бросилась к нему с радостным возгласом. И крепко обняла. «Ты заставил меня поволноваться», чуть укоризненно сказала девушка, целуя его в щеку. «Ну что со мной могло случиться, звездочка? Просто дела, бесконечные дела настигают великого управителя даже здесь». Усмехнулся старший Рэмой, приобнимая ее за плеча, и повел ближе к реке. «Нужно было предупредить тебя, прости». Показалось ли ей в неверных красках ночи, или его лицо действительно выдавало сильную усталость. Как будто в последнее время он плохо спал. И что за складки горечи залегли у рта? А неред, знавшая каждую черточку родного лица, подмечала все. «Что случилось, дядюшка?» — серьезно спросила она, заглядывая ему в глаза. «Вести доходят в такие уединенные благословенные места небыстро, если только гонцы не используют храмовые порталы». Тихо ответил Хатепер и вдруг коснулся губами ее волос. Замер так, прижимая ее к себе, точно защищая от чего-то. Аниред едва дышала, не решаясь спрашивать о причине этого порыва. Потом старший Рэмэй чуть отстранился и внимательно посмотрел на нее, что-то взвешивая про себя. «Ни время и ни место говорить сейчас о тревожных вестях», произнес он наконец. «Пока что я остаюсь здесь с тобой». Мне еще многое предстоит передать тебе. Зря я оставил тебя, хоть и всего на пару вечеров. Мы не можем терять драгоценное время». Сердце Аниред с новой силой заныло от тревоги. «Что-то с Ренефом?» — спросила она. «Нет, везде излибаем и по-прежнему ждем с величайшим нетерпением», — ответил Хатепер. «Тогда что?» — настойчиво уточнила царевна. великий управитель вздохнул при всей своей мягкости анеррет умела быть настойчивой когда хотела эта черта роднила ее с хефером кому то угодно поручить память мертвых и насмехаться над скорбью живых сухо ответил хотепер владыка рассчитывает на мою помощь кое что я могу сделать я отсюда уже сделал ты не объяснишь мне всему свое время сейчас гораздо важнее знания которые ты получаешь ответил старший реме и погладил ее по волосам я ведь имею право знать мастер показал тебе незаконченный обелиск императрица хтпер был непреклонен и перевел разговор на иную тему о нерет пришлось смириться и на нехоти кивнула незаконченный обелиск императрица так называлась колоссальная конструкция из черного гранита огромный блок Из него было почти полностью выпилено будущее творение, высота которого по завершении должна была превзойти высоту всех обелисков, что когда-либо пронзали небеса над Таур-Дуат. Каменотесы и скульпторы обрабатывали его по приказу императрицы Хадше-Эмхет, но обелиск так никогда и не был до конца освобожден из породившей его массы камня и застыл во времени мемориалом самому себе. «Ты помнишь, почему он не был закончен?» мягко спросил Хатепер. «Внутренняя трещина от основания», с готовностью объяснила царевна. «Обелиски возводятся во славу богов и памяти на вечность. Трещины недопустимы, иначе каменный шпиль не простоит и пара десятков лет». «Это так», кивнул Ремея. «Даже то, что было создано во славу богов, не сохранит крепость и величие, если поражено трещиной изнутри». внутренний разлом всегда опаснее фатнее тех разрушений которые может принести любой враг и вне анирет совершенно точно знала что говорил хтепер сейчас не только и не столько об обелиссках но развивать тему великий управительный стал и вместо этого перешел к обсуждению того что царевна успела усвоить за недолгое время пребывания на острове хнму девушка видела что эта беседа успокаивала дядю и потому с готовностью поддержала ее. что бы он ни узнал это тяжело давалось ему анеррет хотела отвлечь его хоть чем то раз уж узнать и помочь по настоящему не могла они проговорили до глубокой ночи но хтепер обещал что на завтрашний день уговорит мастера дать анирет отсрочку и утреннее занятие позднее утреннее занятие проведет с ней сам